Глава 66. «849 тысяч долларов», — сказал Миллиган. «За 35 лет цены на недвижимость здорово выросли. Налоговые таблицы показывают, что в настоящее время особняк стоит раза в четыре дороже. И даже еще больше, если выставить его в свободную продажу. Да, хотелось бы мне иметь такую собственность к выходу на пенсию». декер заглянул ему через плечо. Они находились в кабинете Миллигана в вашингтонском отделении ФБР. Вчера ночью Амос вернулся домой и извинился перед Джеймисон за свой внезапный уход. А в свою очередь извинилась за свои замечания. «Все мы находимся под огромным давлением», — сказала она. «Но тебе, наверное, приходится хуже всех. Я не хотела добавлять лишнюю тяжесть к твоей ноше». На том они и остановились. «Тридцать пять лет назад», — посмотрев на экран компьютера, задумчиво промолвил Деккер. «Через пару лет после рождения Джулис». «Верно». «И Дабни тогда все еще работал в АНБ». «Верно». К тому времени он проработал там четыре года. Пришел сразу же после окончания колледжа. Он ушел через шесть лет, чтобы начать свое дело. Нам известно, какая у него была зарплата в АНБ? Да, примерно. И сразу же перескакивая к твоему очевидному следующему вопросу, ее никак не хватило бы на покупку дома. Итак, в возрасте 26 лет Дабни купил особняк. Определенно, это должно было кого-нибудь насторожить. Известно ли, расплатился Дабни наличными или взял кредит? Тут есть кое-какие проблемы. В обнаруженных мной документах говорится только, что он сразу выложил 400 тысяч, а остальную сумму выплачивал в рассрочку. В то время и у его жены тоже была работа, она работала в агентстве недвижимости. А ее доходы не могли покрыть оставшуюся сумму. Только не всю целиком, даже если объединить их с зарплатой самого Дабни. В любом случае, откуда возникли 400 тысяч долларов на начальный платеж? Можно было бы предположить, что внб должны были задать тот же самый вопрос, «Быть может, и его и задали, и получили на него удовлетворительный ответ», — сказал Деккер. «Возможно», — сказал Миллиган. «И можно попробовать спросить у АНБ, но вот только мой опыт показывает, что быстрого ответа от этих ребят не дождешься, если они вообще что-нибудь ответят». Богарт пытался получить ответы на кое-какие вопросы относительно давние, но пока что на том конце полная тишина. Он посмотрел на Амоса. «Что навело тебя на эту мысль?» «Молодая супружеская пара. Не имея...» особых денег они покупают большой дорогой дом все очевидно пожалуй мы тоже должны были обратить на это внимание но полагаю все определяется точкой зрения за прошедшие годы дабни добился небывалого успеха и его особняк просто является отражением этого успеха мне и в голову не приходило что дом мог быть куплен давно сисилия рэндал также сказала что примерно в то же самое время когда семья дабни переехала в новый дом он купил себе желтый porsche И добавила, что, по ее мнению, миссис Даб не происходила из обеспеченной семьи. Так она одевалась и вела себя. А сейчас Джулис сказала, что родители Элли погибли при исходе оползня, и она воспитывалась в детском доме. Быть может, она получила какую-то компенсацию. Но в таком случае зачем работать официанткой, чтобы оплачивать учебу в колледже? Согласен, ответил Миллиган. Так что, если нам удастся найти источник происхождения денег, быть может, мы поймем, что произошло много лет спустя. Ты думаешь, это как-то связано? «Полагаю, иначе не может быть. Дабний работал в АНБ. Он определенно имел доступ к секретным материалам и затем открывает собственную фирму. Понимаю, мы предполагали, что он лишь недавно совершил акт шпионажа, дабы помочь своей дочери. Но ты думаешь, что Дабний занимался этим на протяжении многих лет?» «Трудно сказать. Возможно, 30 лет назад он сотрудничал с Бергшир» а затем по каким-то причинам отошел от шпионской деятельности. После чего, по прошествии стольких лет, каким-то образом снова вышел на нее, чтобы продать секреты и получить деньги на помощь Натали. Возможно, это решает загадку, почему мы не нашли никакой связи между Дабней и Бергшир. Просто так глубоко в прошлое мы не копали. Думаю, декер ты на правильном пути. С другой стороны, дабни не мог убить Сесилию и К тому времени он сам был уже мертв. «У нас нет твердой уверенности в том, что ее убийство как-то связано с делом. Возможно, это просто случайное преступление». «Я так не думаю», – покачал головой Деккер. «Если Дабни все это время занимался шпионажем, его семье будет непросто принять эту новость, особенно после того, через что ей пришлось пройти». «В этом деле нет ничего простого», – заметил Амас. Оставив Миллигана, он прошел в кабинет, который занимал вместе с Джеймисон, и пересказал ей свой разговор с Миллиганом. Эта теория действительно заполняет кое-какие пробелы, согласилась та. Но она ни на шаг не приближает нас к разгадке того, кто за всем этим стоит, или где должен быть нанесен удар, а именно это интересует нас в первую очередь. Несколько минут назад я говорила с Богортом, в доме Горски не нашлось ничего существенного. Усевшись напротив Джеймисон, Деккер уставился в потолок. Но ты сам не удовлетворен собственной теорией, правда? С чего это так решило? спросил Амос. Потому что я тебя знаю и вижу это. Повернув голову, Деккер посмотрел на нее. «Ну, хорошо, ты права. Я действительно не удовлетворен». «А что нужно, чтобы тебя удовлетворить?» «Нечто цельное, а не отдельные беспорядочные куски». «Может, статься ты этого никогда не получишь?» «Я постоянно к этому возвращаюсь». Закинув свои ноги в ботинках 14-го размера на стол, Деккер откинулся на спинку стула. «Ты не говорил с Харпер Браун?» – спросила Джеймисон. «Нет». «Они с Меллином снова встретились». «Как ты узнала?» Я только что говорила с Мелвином. Они отправились на пикник на остров Рузвельта. По его словам, они прекрасно провели время. «Я рад, что Браун находит время на развлечения, расследуя дело, связанное с безопасностью страны. Всем нужно время от времени отдыхать», — заметила Джеймисон. «Вот уже ты защищаешь ее», — фыркнул Деккер. «Послушай, я прогрессирую. Мы всегда должны двигаться вперед, а не назад». Амос встал. «Ну, я тоже хочу продвинуться вперед, и я сейчас этим займусь». «Куда ты идешь?» «Точно не знаю, но я сообщу тебе, что у меня получится». «Хей, Деккер!» Он обернулся. «Что?» «Почему ты заступился за меня и потребовал от секретной службы, чтобы я тоже присутствовал на встрече в Белом доме?» «Я удивлен, что ты это спрашиваешь». «Что ты имеешь в виду?» «Именно это я подразумевал, Алекс, говоря, что я тебя прикрою». Повернувшись, он вышел.